сберегли ли мы его это слово и если сберегли в неприкосновенности не утаили ли от других дали ли мы его бедным так же как богатым разумеется господь бог говорит со своими бедными ласково но как я уже сказал тебе он возвращает им только бедность от этого никуда не уйдешь спору нет церкви доверно охранять бедняка Это легче всего. И каждый, кто способен на сочувствие, разделяет с нею эту опеку. Но одна лишь церковь, слышишь? Одна. Только она одна обязана охранять достоинство бедности. О, нашим врагам легко. Нищих всегда имейте с собой. Это ведь не демагогам сказано. Это слово и оно вручено нам, и пусть себе богачи прикидываются, будто верят, что в нем оправдание их эгоизма, но нам-то каково? Мы ведь таким образом оказываемся заложниками сильных мира сего всякий раз, когда армия неимущих подступает к стенам града. Нет в Евангелии слова печальнее этого, оно исходит печалью. И обращено оно прежде всего к Иуде. Иуда. В Евангелии от Луки рассказано, что Иуда вел счет расходам и что его бухгалтерия была не слишком точной. Пусть так. В общем, он был банкиром двенадцати. А где это видано, чтобы банковские книги были в ажуре? Возможно, он перебирал лишку за комиссию, как и все прочие. Судя по последней его операции, блестящий финансист из него бы не получился, из этого Иуды. Но Господь Бог приемлет наше общество таким, как оно есть. в Противоположность шутникам, которые создают свое на бумаге и давая его реформировать. Все так же на бумаге, разумеется. Короче... Господь Бог отлично понимал власть денег. Он отвел под себя местечко капитализму, дал ему возможность развернуться и даже сделал свой первый вклад в основной капитал. По-моему, это чудесно, как хочешь. Это прекрасно. Бог ничего не презирает. В конце концов, пойди дело на лад. Вовсе не исключено, что Иуда давал бы деньги на санатории, больницы, библиотеки или лаборатории. Заметь, что проблема пауперизма его уже интересовала, как каждого миллионера. «Нищих всегда имеете с собой», — отвечает ему Господь наш, — «а меня не всегда». Что означает? «Смотри, не пропусти час милосердия» и верни ко мне лучше» не откладывая деньги, украденные у меня. Вместо того, чтобы морочить голову моим апостолам своими воображаемыми спекуляциями на доходах от парфюмерии и прожектами благотворительных учреждений, ты вдобавок убежден, что льстишь моей всем известной слабости к нищим, но ты ошибаешься от начала до конца. «Я своих бедняков люблю не так», как старухи-англичанки любят бездомных кошек или быков на кориде. Это все барские замашки. Я люблю бедность глубокой, вдумчивой, трезвой любовью, как равный равного, как любят супругу с плодоносящим лоном и верным сердцем. Я увенчал ее собственными руками. Не всякому дано почитать ее, Служить ей только тому, кто прежде облегся в белую льняную тунику. Не всякому дано преломить с нею горький хлеб. Я пожелал, чтобы она была смиренной и гордой, но не раболепной. Да и не отвергнет стакан воды, будя его предложат ей во имя мое, и да приемлет его во имя мое. Если бы права бедняка зиждились на одной необходимости, Вы с вашим эгоизмом, ничтоже сумняшися, обрекли бы его только на строго необходимое, да еще заставили бы расплачиваться за это вечной благодарностью и вечным рабством. Вот ты сейчас негодуешь на эту женщину, которая умастила мне ноги драгоценным миром, как будто мои бедняки не вправе тоже воспользоваться благами парфюмерной промышленности». Воистину, ты из тех, кто дав медный грош бродяги, возмущаются, что он не бросается тут же у них на глазах к булочнику, чтобы набить брюхо черствым хлебом, который лавочник, впрочем, продал бы ему по цене свежего. Да будь они сами на его месте, они тоже отправились бы к виноторговцу, ибо нутро обездоленного алчит иллюзии больше, чем хлеба несчастные разве золото, с которым вы так носитесь, не иллюзия, не сновидение, а подчас даже всего лишь обещание сновидения. Бедность немало тянет на весах от самого небесного, и все ваши сокровища дым, им не уравновесить чаши. Среди вас всегда будут бедные, потому что всегда будут богатые, то есть жадные и жестокие стремящиеся не столько даже к обладанию, сколько к власти. Такие есть как среди неимущих, так и среди богачей. И бедняк, который уснул с перепою в канаве, видит, возможно, те же сны, что и Цезарь под своим пурпурным балдахином. Богаты вы или бедны, взгляните-ка лучше на себя в бедность, как в зеркало, ибо она — образ вашего первородного разочарования, Здесь, в земной юдоле. Она подобна утраченному раю. Она опустошенность вашего сердца, ваших рук. Я возвел ее так высоко, взял ее в жены, увенчал лишь потому, что мне ведомо ваше лукавство. Допусти я, что вы видели в ней врага или хотя бы чужестранку. Оставь я вам надежду, что вы можете когда-нибудь изгнать ее из вашего мира я вынес бы тем самым приговор слабым ибо слабые во веки веков прибудут для вас невыносимым бременем мертвым грузом который ваши цивилизации преисполненные гордыни станут перебрасывать одна другой с гневом и отвращением я запечатлел на челе бедняка свой знак и вы уже не смеете к нему приблизиться разве что ползком, вы пожираете заблудшую овцу, но посягнуть на само стадо уже не решаетесь. Отыми я на мгновение свою руку, и ненавистное мне рабство тотчас возродится под тем или иным именем, ибо ваш закон содержит свои счетные книги в ажуре, а слабому нечем расплатиться, кроме собственной шкуры». Его широкая ладонь дрожала на моей руке, и слезы, которые я, казалось, видел в его глазах, как бы постепенно впитывались этим взглядом, по-прежнему не отпускавшим мой. Я не мог плакать. Незаметно для меня стемнело, и я уже едва различал его окаменевшее лицо, столь же благородное, столь же чистое, столь же мирное, как лицо усопшего. И тут как раз послышался первый удар колокола, призывавший к вечерне. Он прозвучал с какой-то головокружительной небесной высоты, точно с вершины ночи. Вчера был в бланжермоне у господина Благочинного, который весьма по-отечески, но нескончаемо долго Беседовал со мной о том, что молодому священнику следует относиться внимательно к своим счетам. «Главное — никаких долгов. Этого я не допущу», — заключил он. Я был, признаться, несколько удивлен и глупейшим образом уже встал, чтобы откланяться. Он, однако, попросил меня сесть, счел, по-видимому, что я рассердился. В конце концов, я понял, что госпожа Памир пожаловалась на задержку платы по своему счету за хинную водку. Вдобавок, я якобы задолжал 53 франка мяснику Жафрену и 118 торговцу углем Делакуру. Господин Делакур — генеральный советник. Последние двое, впрочем, ни на что не жаловались. И господин Благочинный вынужден был признаться, что и эти сведения исходят от госпожи помир Она не может мне простить, что я беру бакалейные товары у Камю, человека нездешнего, чья дочь, по слухам, недавно развелась с мужем. Мой патрон сам первый смеется над подобными сплетнями, считая их нелепыми. Но когда я сказал, что ноги мои больше не будет у господина помира Несколько рассердился. Он напомнил мне о моих высказываниях на одной из наших ежеквартальных конференций у Вершокского кюре, где сам он не присутствовал. Я якобы позволил себе выражения, на его взгляд, слишком резкие, говоря о торговле и торговцах. «Запомните хорошенько, дитя мое, слова опытного священника, такого неопытного, как вы» никогда не будут пропущены мимо ушей старшими, ведь их долг составить ясное представление о новом собрате. В ваши годы следует быть сдержаннее на язык. В таком узком, замкнутом кругу, как наш, нет ничего законней взаимного контроля. И было бы дурно, если бы вы затаили на это обиду в сердце. Порядочность в торговле, конечно, теперь уже не та, что прежде, Наши лучшие семьи проявляют, по этой части, небрежение, достойное всяческого порицания. Но угрозного кризиса, следует признать, есть свои суровые законы. Я еще знавал времена, когда эта трудолюбивая, бережливая буржуазия, которая и по сю пору является залогом богатства и величия нашей дорогой отчизны, почти поголовно подпала под влияние злокозненной прессы. Сейчас, почувствовав угрозу плодам своих трудов со стороны всяких смутьянов, она осознала, что эпоха многообещающих иллюзий миновала, что общество нет опоры более крепкой, чем церковь. Разве право собственности не записано в Евангелии? О, разумеется, это дело тонкое, и вы, как духовный наставник, должны обращать их внимание на обязанности, соответствующие этому праву, но тем не менее из-за своих физических недомоганий я стал ужасно нервным. Мне не удалось сдержать слова, которые сами рвались с уст. Хуже того, я произнес их дрожащим голосом, тоном изумившим меня самого. Не так-то часто «Слышишь на исповеди покаяние в незаконных доходах?» Господин Благоченный посмотрел мне в глаза, я твердо выдержал этот взгляд. Я думал о торсийском кюре. Но как бы там ни было, возмущение даже законное, слишком уж сомнительное движение души, чтобы священник имел право ему поддаться». «Да я и сам чувствую что-то не то в своем гневе, когда мне приходится говорить о богаче, о настоящем богаче, богаче по духу, единственном подлинном богаче, пусть у него в кармане и не больше одного Данье, о денежном человеке, как они выражаются». «Денежный человек». «Ваше замечание удивляет меня» сказал господин Благочинный сухо. «Мне кажется, я слышу в нем какую-то злопамятность, ожесточение. Дитя мое!» Продолжал он несколько мягче. «Боюсь, как бы былые школьные успехи не сообщили вашему уму ложного направления. Мир не семинария. Жизнь в семинарии — это не жизнь». Немного было бы нужно, без сомнения, чтобы сделать из вас интеллигента, то есть бунтаря, человека, систематически оспаривающего социальную иерархию, которая зиждется вовсе не на уме. «Избави нас, Боже, от реформаторов!» Господин Благочинный, многие из святых, тем не менее, ими были. «Избави нас, Боже, также от святых!» Не спорьте, это, впрочем, всего лишь шутка, но сначала выслушайте меня. Вам отлично известно, что церковь канонизирует только очень немногих, из ряда вон выходящих праведников, чьи уроки и героический пример, пропущенные сквозь сито тщательные проверки, составляют общую сокровищницу верующих, хотя при этом, заметьте, последним отнюдь не дозволяется бесконтрольно черпать из этой сокровищницы. Отсюда вытекает, что как бы глубоко мы не почитали этих выдающихся людей, они подобны драгоценным винам, которые требуют долгой выдержки и стоят неимоверных трудов и забот виноградарю. Меж тем, как усладить ими свое небо, смогут лишь его правнуки. Я шучу, разумеется. Вы могли заметить, однако, что Бог как бы опасается умножить среди нас, мирян его регулярного воинства, если будет мне позволено так выразиться, число святых с их чудесами и подвигами, сверхъестественных искателей приключений, наводящих подчас дрожь на регулярные кадры церковной иерархии. Разве арский кюре не исключение? Разве не ничтожна пропорция причисленных к лику святых среди почтенного множества безупречных, ревностных священнослужителей, вкладывающих все силы в отправление своих изнурительных обязанностей. Но кто осмелится при этом утверждать, что жизнь, исполненная героических добродетелей, привилегия монахов, если даже непростых мирян? Понимаете ли вы теперь, что в известном смысле и со всеми оговорками относительно несколько неуважительного парадоксального характера такого рода шутки, я имел право сказать «Избави нас, Боже, от святых». Слишком часто они были испытанием для церкви, прежде чем стать ее славой. Я уж не говорю о святых неудавшихся, несовершенных, которых хоть пруд пруди вокруг истинных святых, как медные мелочи в кармане. От них, как от больших грошовых монет, Куда больше тяжести, чем проку. Какой пастырь, какой епископ пожелал бы командовать подобным воинством, пусть они даже преисполнены духа покорности? Какой толк? Что бы они ни делали, их высказывание, их поведение, само их молчание всегда рискует оказаться соблазном для людей посредственных, слабых, теплых. «О, я знаю, что вы ответите мне» что Господь извергнул из уст своих тех, кто тепл. А кто, собственно, тепл? Этого мы не знаем. Можем ли мы быть уверены, что определяем этот тип людей так же, как он? Отнюдь нет. С другой стороны, у церкви есть свои нужды. Скажем прямо, она нуждается в деньгах. Эта потребность существует, вы не можете со мной не согласиться и нечего тут краснеть. Церковь обладает телом и душой. Она должна обеспечивать нужды тела. Здравомыслящий человек не стесняется того, что он должен есть. Будем же смотреть на вещи трезво. Мы сейчас говорили о торговцах. От кого государство получает львиную долю своих доходов? Не от этой или как раз мелкой буржуазии, алчной до денег, неумолимой по отношению к бедняку, как и по отношению себе самой, бережливой до да одури. Современное общество — ее создание.